Мечта букиниста представляет. Исходники. Часть 1101. Известие о том, что пропал Транг со своими ближайшими помощниками, Спану очень не понравилось. Еще больше не понравилось Спану просьба Джета присутствовать при взломе лично. Просьба это мягко сказано. Как всегда, улыбающийся и полный энтузиазма Джет фактически поставил Спана в известность о том, что все сталкеры будут находиться в одном помещении, а вместе с ними в этом помещении будет и он, Джет. Конечно, можно было послать сетевика подальше, но его поддержка действительно могла сыграть важную роль. А если учесть, что Джет обещал быть один, это было не так страшно. Только вот исчезновение Транка беспокоило. Как-то не кстати. Джет ошибался, полагая, что Спан не знает о делах Транка с наркотиками. Спану все было известно. В свое время он сам познакомил Транка с чернокожим байкером по кличке Джамба, который контролировал чуть ли не половину московского кокаинового рынка. Спан давно понял, что больших денег на одном хаке не заработаешь, а кормить соклановцев надо, особенно отморозков из боевого отдела. Но Джет угадал другое. Спан действительно не знал, куда отправился Транк в ту злополучную ночь». Задумчиво и бесцельно водя пальцем по монитору, Спан размышлял о том, что ему все больше и больше не нравится эта затея с непонятным взломом загадочного сервера. Пару дней назад два его человека, узнав об этом контракте, решили потеснить сервер. Никаких атак, никаких взломов. Так сказать, обычная разведка. И надо же... Буквально через полтора часа после того, как они попытались это сделать, в клуб зашли три залетных парня из тех, кого можно встретить в любом дешевом кабаке. Те, кто зарабатывает на жизнь любыми способами — кражами и заказными убийствами. Тупые, примитивные дилетанты отморозки. Они устроили в клубе пальбу и, хотя охрана быстро накрыла их, все-таки выполнили заказ. Да, это был заказ. Один из тех троих перед смертью рассказал о том, что они получили информацию о своих жертвах и аванс в пять штук от своего так называемого агента. Транк умел допрашивать, и вскоре они взяли агента. После его допроса картина стала ясна. Едва в клубе началась разведка, агент получил заказ на двух человек. Имена, фотографии и информация о нынешнем местонахождении объектов прилагались. Аноним-заказчик перевел аванс в 10 тысяч и должен был добавить еще 25 после того, как заказ будет выполнен. Что самое интересное. Через несколько часов после перестрелки деньги действительно были переведены на счет агента. Переведены с несуществующего счета Deutsche Bank. Это казалось невозможным. Но так было. А позже стали поступать новости из других стран. Ведь хакеры были не только в России. Анонимные сообщения в полицию. Анонимные и всегда оплачиваемые контракты на убийство. Анонимные сообщения тем, кто имел личные счеты с хакерами, пытающимися взломать этот сервер. Везде Анонимность, везде полное владение ситуацией. Казалось, что некто невидимый, обладает информацией обо всех гражданах мира и специально подставляет хакеров. После всего этого Спан решил не связываться с открытым контрактом, но Транк все же убедил его заняться этим делом. Он умел убеждать, а тут еще и Джет со своим невероятным предложением дать поддержку хакерам. Испан согласился, а теперь жалел об этом. Но отступать поздно. Программеры клана уже занимались подготовкой, объединившись с белыми волками, и Энч за сегодняшний день уже несколько раз лично связывался со Испаном, корректируя время и план действий. Продолжение на сайте букиниста.рф